Шапка. Только теперь вполне чувствуешь и понимаешь, насколько мы за десять лет шагнули вперед, но взять любую сторону нашей жизни, то есть во всем полное развитие и счастливый успех. А я, братцы мои, как бывший работник транспорта, очень наглядно вижу, чего, например, достигнуто и на этом довольно-таки важном фронте. Поезда ходят взад и вперед, гнилые шпалы сняты, семафоры восстановлены, свистки свистят правильно, но прямо приятно и благополучно ехать. А раньше? Да бывало в том же восемнадцатом году, бывало, едешь, едешь, вдруг полная остановка. Машинист, значит, кричит с головы состава, дескать, сюда, братцы, ну, соберутся пассажир". Машинистам говорит так и так. Не могу, робя, дальше и идти по причине топлива. Если, говорит, кому есть интерес дальше ехать, вытряхивайся с вагонов и айда в лес за дровами. Ну, пассажиры побронятся, поскрипят, мол, какие нововведения. Но все-таки идут до лесу пилить и колоть. Напилят полсажни дров и далее двигаются. А дрова, ясное дело, сырые. Чертовски шипят и едут плохо. А то, значит, вспоминается случай в том же девятнадцатом году. Едем мы этим скромным образом до Ленинграда. Вдруг резкая остановка на полпути. Засим задний ход и опять остановка. Значит, пассажиры спрашивают, зачем остановка? К чему это все время задний ход? Или, боже мой, опять идти за дровами? Машинист разыскивает березовую рощу. Или, может быть, бандитизм развивается? Помощник машиниста говорит, так и так произошло несчастье, машинисту шапку сдуло, и он теперь-че пошел ее разыскивать. Сошли пассажир с состава, расположились на насыпи. Вдруг видят, машинист из лесу идет, грустный такой, бледный, плечами пожимает. — Нету, — говорит, — не нашел. Пес я знает, куда ее сдуло. Поддали состав еще на пятьсот шагов назад. Все пассажиры разбились на группы и ищут. Минут через двадцать один какой-то мешочник кричит. — Эй, черт, сюда! Эван, где она? Видим действительно машинистого шапка, зацепившись, на кустах висит. Машинист надел свою шапку, Привязал ее к пуговице шпагатом, чтобы обратно не сдуло, и стал разводить поры. И через полчаса благополучно тронулись. Вот я и говорю. Раньше было полное расстройство транспорта, а теперь не только шапку пассажира сдунет, и то остановка не более одной минуты. Потому время дорого, надо ехать.